В далекой и жаркой Африке Где на высоких пальмах спеют сладкие бананы Жили-были четыре друга Слоненок, попугай, удав и мартышка Каждый день они собирались вместе И придумывали что-нибудь интересное И всем было очень весело На свете мной Ну есть того, Про что не знают ничего Ни взрослые, ни дети И это вовсе не секрет Кода секрета вовсе нет Скучают все на свете Да почему? Да потому что Ужасно, интересно, все то, что неизвестно Ужасно, неизвестно, все то, что интересно Однажды мартышка сидела на ветке и смотрела по сторонам Вдруг она увидела удава, который что-то внимательно высматривал в траве Мартышка спрыгнула с ветки и на цыпочках подошла к удаву В траве что-то ползло. Ползет. Ползет, ползет. И там ползет. А что это ползет? Я ползу. А, -а, -а, -а. а куда ты ползешь? Сюда, сюда ползу. Мартышка закрыла глаза и досчитала до 10 Все? Теперь ты уже весь приполз? Мартышка отступила на шаг, чтобы посмотреть на удава со стороны Ой, какой ты... А какой? Длинный Длинный... Это я и сам знаю А какой длинный? Очень длинный Очень Очень Нет, очень Это не то А что то? Удав ничего не ответил Подперев голову кончиком хвоста, он задумчиво посмотрел вдаль. А теперь ты что делаешь? У меня есть мысль. Мысль. И я ее думаю. Какая мысль? У меня есть мысль измерить свой рост. Какая хорошая мысль! А можно я ее тоже немножко подумаю? Думаю и думаю. Мартышка стала думать вместе с удавом. Она то падала на землю, то вскакивала, то, цепляясь хвостом за лиану, висела вниз головой, то перебегала с места на место, размахивая руками. Ложиться пополам Мартышка схватила удава за хвост И сложила пополам Словно водопроводный шланг Так Ну? Вот голова А вот он хвост Складывайся еще раз Удав сложился еще разок Ну? Все ясно Что ясно? Твой рост Будет Две твоих половины или четыре половины половина Так... <толевый> Та... Нет! Так не получится! Почему не получится? Потому что меня половинами мерить нельзя! Почему нельзя? Потому что я целый! Хм! Ну тогда я не знаю как! Ну ты, пожалуйста, ещё подумай! <смех> я про одно и то же не умею думать два раза! В этот момент на полянку вышли попугай и слоненок. А что это вы такое делаете, извините? Меня меряем. Ой, только мы не знаем, как. А, а когда не знаешь, как, нужно у кого-нибудь спросить. Давай. У тебя? Спросим. Он, у, у меня... У меня лучше не надо. Извините. Давайте лучше спросим у попугая. А, давайте. Давайте спросим у меня. Спрашивайте. Я хочу измерить свой рост. Ты не мог бы мне помочь? Могу. Я могу измерить. твой рост в попугаях. В, в попугаях? В, в попугаях? А как это? Очень просто. Сколько попугаев в тебе поместится, такой у тебя рост а, очень надо. Я не стану глотать столько попугаев. А зачем же глотать? Во-первых, глотать никому не надо. А во-вторых, и одного попугая хватит Меня Ну, если глотать не надо Тогда мерей в попугая Попугай прыгнул на удава И, внимательно считая шаги Прошелся по нему от хвоста к голове Раз, два, левой правой Дважды два, очень просто И измеряются удавы пятью пять любого роста. Твой рост 38 попугаев и еще одно попугайское крылышко. Ну, крылышко можно не считать. Прекрасно. Это просто, это прекрасно. Ура. А чем еще можно мерить рост? Всем! Можно? Можно Раз Два Левый Правый Все Он уже весь кончился Пять мартышек а, а, а теперь слоненками Мартышка схватила удава за хвост и обмотала им слоненка Раз два. Да. Извините. Два, извините. хе Два, слонёнка! Пять мартышек! Тридцать попугаев! А в попугаях-то я гораздо... ...злиннее!